«Хайдер Али Усманов. Изменяющий. Поиск неприятностей. Чутью надо доверять. Приближается новая волна москитов». Сухой голос искусственного интеллекта корабля даже не пытался отразить какие-нибудь эмоции, ввиду того фактора, что все уже устали. Несколько часов этого никому не нужного сражения уже буквально измотали всех, кто присутствовал на мостике». Хуже всего было именно то, что в данном случае даже я не могу ничего поделать. Чувствовалось же мне сразу, что с этим делом не все так просто. Чувствовалось. А что изменится от этих чувств? Да ничего особенного. Все только по той причине, что я хотел доказать всем, что что-то могу. Вот только все эти попытки не привели ни к чему хорошему. Взять хотя бы сам факт того, что добирались до этого места с большими проблемами. Тяжело вздохнув, я медленно покачал головой, постаравшись просто вспомнить то, что сопровождало все эти события, которые привели меня сюда. По сути, ничего хорошего здесь не происходило. Я пытался найти ответы на вопросы. Да, у меня была информация, которая привела сюда. Вот только для начала мне было необходимо избавиться от лишнего груза. Ни к чему мне было тащить с собой достаточно большое количество разумных, которые в сложившемся положении мне только мешали. Поэтому для начала я направился на территорию империи Арвар, где мог спокойно продать то, что мне мешает. Пока же мы добирались до территории звездной системы Хармахрум, я старательно пытался найти тех, кто будет пытаться каким-то образом мне навредить. Но в этот раз вроде бы никого не было. Поэтому мне удалось обойтись без очевидных вариантов охоты и поиска тех, кто мне был врагом. Но беспокойство меня все никак не отпускало. Я искал угрозу и, в конце концов, когда все же добрался до территории империи, смог немного успокоиться. Преследователей действительно не было, но я все равно не расслаблялся, так как понимал, что в данном случае это не показатель. Сейчас их нет, а завтра будут» так что я знаю, что в сложившемся положении у меня просто нет выбора. Добравшись до нужной мне территории, я тут же постарался связаться со знакомыми уже мне представителями работорговцев, которые достаточно быстро оценили мой груз и забрали буквально все. Через них же я сделал заявку на покупку из рабства представителей конфедерации Делос, так как хотел заранее обеспечить себя достаточно сильной штурмовой группой. Все было вроде легко и достаточно просто. Вот только основная проблема была в том, что такой груз не пользовался особым спросом на территории империи Арвар. Все только из-за того, что эти разумные, как специалисты, были достаточно интересны. Но их нейросети и вообще все эти нейроимпланты были нестандартные. Я имею в виду нестандартные для «содружества». В результате этого даже те самые ошейники для рабов на них действовали как-то не так, как могло бы захотеться кому бы то ни было. Поэтому существовали определенные сложности. Да, они были в плену империи, вот только никому были не нужны. И это был достаточно неприятный для работорговцев факт, поэтому стоимость у такого товара была достаточно низкая. Хотя мне сразу было понятно, что при первой же попытке выкупить этих разумных, наверняка найдутся и те, кто захочет получить возможность нажиться за мой счет. И я же такого позволять не собирался, хотя заранее предполагал со стороны потенциальных противников какие-нибудь проблемы. Именно поэтому я сразу же постарался провести переговоры именно с теми, с кем уже имел дело — просто пообещав им со своей стороны какую-нибудь благодарность, если они мне помогут. Скажу сразу, были некоторые условности, куда же без них. Но эти разумные решили сыграть на том, что смогут произвести такую покупку довольно неплохой партии высших, якобы для каких-то экспериментов. Якобы ученые империи разрабатывают какое-нибудь бактериологическое оружие против тотального врага. Ну что тут поделаешь? Конфедерация Делос категорически не признавала того факта, что работорговцы с удовольствием торговали с кем угодно, и даже с представителями негуманоидных рас. Так что уже только поэтому можно было понять всю ненависть, которую Конфедерация проецировала в сторону этих разумных, так как подобный заказ наверняка имел отношение к ученым империи и военным то роботорговцы постараются подзаработать на этом деле, возможно, минимум, и не более того. А если я буду сам покупать, то они постараются заработать на мне максимум возможного. Поэтому я отнесся к такому решению вполне спокойно. Так что спустя буквально неделю ожидания я получил возможность пообщаться с тремя десятками высших. Это были действительно ребята как на подбор. Высокие, мускулистые, светловолосые... Даже девушки, прямо арийцы. Все они были профессиональными бойцами и специалистами. Просто им не сильно повезло. Кого-то из них банально захватили во время сражения, заглушив или ранив достаточно серьезно, чтобы разумный потерял сознание. Вот только назад им теперь дороги не было. И они это все прекрасно понимали. Именно поэтому, когда я предложил им пойти ко мне служить в качестве штурмовиков, хотя бы по минимальной ставке на 25 лет, они все же согласились. Ну, выбора-то у них все равно не имеется. А так хотя бы у них есть шанс начать свою жизнь фактически с нуля, как обычные наемники. Но тут уже ничего не поделаешь. Как я уже сказал, в конфедерации Делос категорически не воспринимали того факта, что их бойцы могли попасть в плен к обычным разумным. Хотя глупо это было. Знаете, подобная ситуация напомнила мне один случай из истории Земли. Дело в том, что был там такой курьез. Только я не помню того, как именно звали того генерала. Так вот, этот самый генерал категорически не воспринимал понятие «контузия». Он считал, что это все ложь. Нет такого так называемого ранения. И когда обнаруживал таких раненых в госпитале то приказывал и гнать вперед в атаку чуть ли не палками. Имеется в виду, на фронт гнали, даже не разбираясь с тем, насколько тяжело себя чувствует тот или иной раненый. И когда он сам был контужен, в отместку за его действия врачи отказались его лечить, просто заявив о том, что он не ранен, а полностью здоров. К чему я все это рассказал? Да к тому, что глупо обвинять кого-то в том, что разумный мог попасть в плен. Ведь это не всегда происходило по собственной воле. Тем более, что сами высшие на генетическом уровне были лишены страха перед врагом. Каким бы он ни был, но судьбу не обманешь. Так что у меня был шанс, и я его хотел предоставить и им. Не скажу, что они были довольны, но так было бы лучше, чем остаток жизни провести в рабстве». Именно поэтому я и получил возможность выкупить этих разумных. Причем со всем их имеющимся оборудованием. Вот только покупка таких бойцов обошлась мне достаточно дорого. На них я практически полностью слил все те средства, которые заработал на собственном товаре. Так что вышел практически в ноль. Хотя это меня немного радовало. Я вообще думал, что придется этих разумных покупать в пару раз выше, чем обычных специалистов. Знаете, как иногда происходит? Те же штурмовики продаются достаточно дорого. И все потому, что это товар, который всегда пользуется спросом. Вот только не всегда они уже имеют установленные нейросети и базы знаний, которые были изучены. Обычно берут каких-нибудь воинов с диких планет, у которых имеется определенная наработанная рефлексия. Как факт, это неплохой боец но для своей планеты. В космическом пространстве Содружества, чтобы его использовать, необходимо установить ему нейросеть и залить базы знаний, чтобы этот разумный мог изучить их и действовать эффективно на благо своего хозяина. Так что основной проблемой для тех, кто захотел обзавестись подобными разумными, было именно то, что бойцы такой категории все равно отставали от того, что можно было бы получить практически с нуля вырастив такого бойца. И все только из-за того, что в данном случае вы теряли время. Да и нейросети с имплантами, а также и база знаний, покупать слишком хорошие и высокого ранга никто не хотел. Вы только себе представьте эту ситуацию. Нейросети «Штурмовик-3», относящиеся к третьему поколению, набор нейроимплантов для штурмовика и база знаний штурмовик третьего ранга стоили всего лишь процентов на 20 ниже, чем такой же набор товаров уровня пятого ранга. Это разве не глупо? Глупо. Но сложность этой ситуации была именно в том, что востребованность порождала цену. Конечно, многие разумные прибывали сюда для покупки такого товара, уже обеспеченное всем необходимым. Я имею в виду в первую очередь нейроимпланты и базы знаний, которые они приобретали фактически по дешевке в центральных мирах Содружества довольно крупными партиями. Это было несложно, если ты постоянно несешь потери. Я же пока что в этом вопросе не особо ориентировался. К тому же я фактически покупал профессиональных бойцов, имеющих все необходимые импланты и базы знаний, что в некотором роде и сыграло в мою пользу. Однако я продал почти семь десятков разумных, выкупив всего три десятка. Ну а что я хотел? Я прекрасно понимал, что те шахтеры, которых я продал, не идут ни в какое сравнение с профессиональными высшими и имевшими все необходимые базы знаний и импланты минимум пятого поколения. К тому же не стоит забывать еще и про то, что в организме этих разумных имплантированы специальные комплексы нанитов, которые позволяли этим разумным регенерировать буквально на глазах. Хотя это все тянуло за собой усиленную потерю физической массы. По сути, высшего можно было убить, банально отрубив какую-нибудь конечность. Автоматический комплекс регенерации принялся бы восстанавливать эту конечность за счет массы остального тела. И не имея поблизости какого-либо источника для пропитания, высший банально бы умер от истощения. Глупо, конечно, все это звучит, так как по своей сути подобный комплекс должен спасать разумного, а он станет причиной его смерти. Хотя на данный момент мне это было и не суть важно. Важно было то, что они достаточно быстро согласились на мои условия, и я получил хорошую боевую группу, которую уже даже не надо было как-то тренировать, чтобы эти бойцы стали слаженной командой так как у них все это было заранее прописано в иерархии подчинения. Имевшиеся среди пленников три лейтенанта стали десятниками. Каждый из них командовал десятком бойцов, разбитым на две пятерки. Римала Барни скомандовала всей штурмовой группой, так как она была достаточно опытным штурмовиком-тактиком, что давало мне возможность держать под контролем эту группу бойцов. Добавьте сюда еще и тот факт, Что по просьбе этих разумных, я выкупил у империи Арвар еще и пару десятков штурмовых дроидов Конфедерации с их расходниками и боезапасом. У меня были штурмовые дроиды Республики Хагдана и Федерации Нивей. Вот только эти бойцы привыкли работать именно со своими технологиями, и это был достаточно большой минус. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Так что приходилось смириться с этим и идти на определенные жертвы. Пока что у меня деньги в запасе были, на чем я мог вполне себе уверенно сыграть. Долго ли это будет продолжаться, тут сказать особо не получится. Всего лишь по той причине, что я не всегда смогу заполучить подобное оборудование по собственному первому требованию. Поэтому я поставил им весьма специфическое условие, все равно придется со временем переучиваться. К тому же мне нужны были бойцы-универсалы, которые достаточно быстро научатся работать и с другими видами оборудования, кроме того, к которому они привыкли, что в данном случае имело возможность сыграть мою пользу. Так что, как бы они ни пытались изобразить из себя супербойцов, Этим разумным все равно пришлось пойти навстречу моим желаниям, ведь это именно я был хозяином, и, в принципе, они ничего не могли поделать, им приходилось прислушиваться к моим пожеланиям. Получив то, что мне было нужно на территории этой звездной системы Империи Арвар, Кондор тут же направился дальше, так как стал привлекать к себе здесь слишком много внимания. Начнем с того, что мои москиты уже замучились отгонять от моего корабля всяческих любопытных, которые все никак не унимались и спешили попытаться просканировать мой корабль, чтобы узнать тот факт, по какой причине его с виду хрупкая конструкция все же позволяет ему путешествовать через гиперпространство. Когда я попытался предупредить о подобном недопустимом поведении местную диспетчерскую станцию, Дежуривший там Арварис просто пожал плечами. И все из-за того, что это личное дело каждого разумного — самостоятельно сохранять свои тайны. Поэтому как-то мешать мне в этом никто не будет. Если я хочу сделать все так, чтобы никто не узнал про мои секреты, то мне для этого необходимо самостоятельно принимать меры. У меня есть определенное пространство вокруг моего корабля, в котором я могу действовать на собственное усмотрение. Этот сектор занимает пространство не меньше 50 километров в диаметре, с центром в геометрическом центре корабля. То есть я мог самостоятельно гонять этих мяглецов, как мне будет угодно. Ну что же. Получив такое разрешение, я тут же дал команду своим москитам разогнать этих любопытных, тем более, что в этом пространстве я имел право в ответ на усиленное сканирование моего корабля, открыть огонь на поражение Моя злость была настолько велика, что практически сразу три человека были подбиты и захвачены мной. Учитывая мое общение с работорговцами, находившихся там рабов-инженеров, я тут же продал. «А что? Они шпионили, и мне надо было как-то исправить ситуацию. Что я и сделал? Конечно, кто-то скажет, что рабы-то не виноваты. Может быть, они и не виноваты». Но вполне может быть, что у них теперь будет новый и вполне адекватный хозяин, который будет их использовать более правильно. В это дело я не вмешиваюсь. Учтите главный факт. Попытавшиеся возмутиться представители империи Арвар, которые подослали ко мне этих разумных, наткнулись на тот факт, что даже по их законам они нарушили правила, к тому же на территории этой звездной системы, их наглость быстро останавливалась именно тем фактом, что на этой территории чужаков трогать было нельзя. Дело в том, что на любой другой территории империи Арвар любой чужак, который мог вызвать интерес какого-нибудь разумного, уже считался потенциальным рабом. Однако здесь я мог действовать вполне себе равнозначно с местными разумными, и это стало их просчетом. Мало того, что они лишились оборудования и довольно хороших рабов-специалистов, Эти разумные еще и были оштрафованы местными властями за нарушение законодательства. Конечно, они были изрядно недовольны, и я даже получил несколько угроз о том, что мне придется столкнуться с их недовольством уже в другом месте. Конечно, я это прекрасно понимал, что не все так легко и просто, как может показаться на первый взгляд. Однако, при всем этом я хотел сделать все быстро. Пока эти разумные будут размышлять на тему того, чем именно они могут мне навредить, меня уже здесь не будет. А попутно ко всему прочему я закупился теми самыми снарядами «Империи Арвар», которые мне были нужны для стрельбы через мои ускорители. Знаете, были такие снаряды большого класса, используемые для выстрелов из тяжелых орудий, и имеющие раздельное заряжание, Видели бы вы глаза того торговца, когда выяснилось, что мне нужны снаряды, а сами эти так называемые «пороховые» заряды, или, как их еще называют, «вышибные» заряды, мне были совершенно ни к чему. Из-за этого стоимость товара была занижена, ведь я покупаю снаряды не целиком, но мне так было удобнее. Получив последний товар, я приказал Кондору уходить из этой системы дальше, куда мне было нужно. Сейчас я должен был двигаться в сторону фронтира, чтобы зайти по пути на собственную базу, на которой я собирался выгрузить часть того, что вез в своих грузовых ангарах. И я имею в виду эти самые военные перерабатывающие комплексы для шахтеров, которые были мне нужны именно там. Кстати, Кондор заметил во время этого старта, что пара тяжелых крейсеров попыталась отследить разгон моего корабля. Но разгоняться вслед за ним они не стали. Это было понятно по усиленному сканированию, с их стороны направленными лучами, которые можно было легко уловить. Да и зона внимания этих разумных была направлена на меня. Все мои чувства кричали об этом. Вот только пытаться гнаться за кораблем, который для этих разумных был неизвестной темной лошадкой, никто из них не стал. Так что играть в ловушку и охоту по пути до конечной точки я не стал. Кондор отправился именно в сторону моей базы. А Прибывший через неделю в звездную систему У-89358, Кондор достаточно быстро, пользуясь указаниями домового, зашел в большую каверну, где располагалось мое убежище. Надо сказать, что система защиты сработала. Я получил полный отчет о том, что происходило в последнее время в данной звездной системе, что дало мне ответы на некоторые интересные мне вопросы, хотя бы по той причине, что рейдовая эскадра тех самых кораблей конфедерации, которые за мной гонялись, прошла через эту звездную систему именно в указанном мной направлении. Судя по всему, пиратам Маврики, которые, видимо, пытались поблизости свить свое гнездо, «Досталось довольно серьезно. За все это время, пока меня не было, через эту звездную систему не прошло ни одного конвоя этих разумных, что четко говорило о том, насколько сильно им досталось. Зная про характер поведения представителей конфедерации, можно было сразу предположить, что те не особо разбирались с противником, который попытался показать им свои зубы». Банально, выбив им зубы, заставив их проглотить. Вполне возможно. Добравшись до базы, я тут же принялся разгружать часть своего груза. Я имею в виду те самые перерабатывающие комплексы, которые сразу же монтировал в каверне по соседству, где уже стояли те самые бункера для хранения добытых ресурсов. И Я рассчитывал полностью автоматизировать как добычу и переработку ресурсов, поэтому все найденные ресурсы будут перерабатываться в чистые металлы. Металлы и даже не металлы, даже те самые весьма своеобразные жидкости, вроде гаксия, будут закачиваться в специальные боксы под давлением. Радовал меня также еще и тот факт, что было обнаружено небольшое, но достаточно хорошее месторождение гаксия. Это вещество получалось после переработки порошкообразного минерала известного под названием «Самур». Так вот, месторождение именно этого минерала и было обнаружено в этом астероидном поле. Я тут же приказал начать разрабатывать эту находку стратегически важных ресурсов, так как это вещество мне пригодится. К тому же закупать постоянно контейнера с этим веществом я не смогу, слишком уж оно привлекает внимание. «Как я уже сказал, как только пойдет информация о том, что кто-то может стрелять контейнерами с Гэксием, тут же начнут проверять в первую очередь массовые закупки такого вещества. И в данном случае, если я буду иметь собственную ресурсную базу, про которую никто не знает, мне будет проще отвести от себя любые подозрения. И это было важно. Да, мой корабль слишком уж бросается в глаза». Но в данном случае я понимаю, главное, у меня есть возможность, которую я буду использовать. Как именно? Это уже дело третье. И оно особого значения сейчас не имеет. А Постаравшись наладить полностью работу на базе, я отправился дальше, в сторону неизведанных регионов, где меня ждала пропавшая эскадрилья республики Хагдан. Кстати, что касается этой эскадры. Тут тоже было много интересных нюансов и даже закономерных вопросов, на которые мне вряд ли кто-то смог бы ответить. Хотя бы по той причине, что эту эскадру усиливал тяжелый ударный линкор республики. Вообще-то этот тяжело бронированный монстр был размером в 3,5 километра длиной. Вы себе хотя бы представляете этого гиганта? Добавьте сюда еще и тот факт, что даже на его борту базировалось не меньше сотни москитов. Это был такой сверхтяжелый боевой корабль, являющийся попутно еще и носителем. Таких кораблей в республике было мало. Даже в то время. Всего три штуки. И все из-за того, что мобильная база выполняла эту же функцию более эффективно. Но для вот таких вот рейдовых эскадр подобные корабли вполне подходили. Добавьте сюда еще три линкора и кучу крейсеров, которые сопровождали тяжелый научный корабль, отправленный в эту экспедицию. Кажется, я стал понимать то, по какой причине республиканцы потом не стали никого туда отправлять. Обычная конкуренция. Все те ученые, которые были заинтересованы в этой экспедиции, отправились в первом составе. Единственное, кто мог быть заинтересован в открытии правды о случившемся с ними, это были только их родственники. Но, как я уже говорил, в республике очень сильна была конкуренция, особенно между родственниками. Эти разумные часто между собой конфликтовали, поэтому они даже не задумывались о том, куда могли пропасть их более успешные представители семейства. Пропали и пропали. Кому они нужны? Без них спокойнее. Конечно, если я кого-то живым найду, мне спасибо не скажут. А По крайней мере, родственники этого пропавшего разумного. А вот само государство может и отблагодарить. Именно на это я и рассчитывал. А родственники? Если я верну семейство пропавшего главу, то он бы и был мне благодарен. Так как свою семью он заткнуть сумеет. Я был в этом уверен. Главное было добраться до нужного места и вернуться целым. Ну, или хотя бы живым. Когда Кондор ушел из звездной системы У-89358, я тут же приказал начать усиленные тренировки всему экипажу корабля. Также я немного изменил правила входа в чужую звездную систему. В первую очередь включали именно модулятор силового поля, чтобы корабль был как можно дольше невидимым для потенциального противника. К тому же звездную систему мы входили не через точку выхода из гиперпространства на некоторое время раньше, на одну тысячную миллисекунды, которая выливалась в данном случае минимум на пару тысяч километров в пространстве, что давало возможность моему кораблю приближаться к нужной звездной системе уже в невидимом режиме, «Да, кто-то тут же скажет мне о том, что я таким образом банально теряю время. А что даст мне эта пара часов, когда речь идет о безопасности меня и моего корабля? Тем более, что если в этой звездной системе имеются потенциальные враги, то они наверняка постараются контролировать точки выхода из гиперпространства. Но пространство за ними никто контролировать не будет, чем я и решил воспользоваться». Про это мне говорили базы знаний «Диверсант», те самые, которые я сумел получить и изучить, хотя некоторые высшие, которые попали ко мне в экипаж, задавались вопросом о том, зачем такие глупости, которые я старательно трачу время таким образом. Но учитывая тот факт, что практически никто из членов моего экипажа и знать не знал об истинной цели нашего путешествия, так как в контрактах было прописано абсолютное подчинение и отсутствие каких-либо вопросов с их стороны, то можно было понять и то, что я могу делать все, что захочу. Захотят они диктовать свои условия? Пожалуйста. Пусть купят себе корабль, и там старательно диктуют условия, как захотят. А это мой корабль, и именно я здесь хозяин. В одной из промежуточных звездных систем, через которую проходили, мы неожиданно наткнулись на достаточно необычную ситуацию. Все только из-за того, что обнаружили в этой звездной системе чью-то колонию. Я сразу взял эту звездную систему на заметку. Так как понимал, что информация о том, что где-то на территории неизведанных регионов могут жить разумные, в Содружестве тоже стоит определенных денег. Также не стоит забывать о том, что эта планета имела отношение к классу Б+, именно только из-за того, что в этой звездной системе была планета на 85% похожая на Землю. Как ни странно, но в Содружестве такие планеты достаточно сильно ценились. Я не знаю того, кто это придумал, но планетная система, имеющая возможность быть колонизирована без какого-либо терраформирования, стоили достаточно дорого. Я имею в виду нянежный эквивалент. И я собирался воспользоваться этим фактом, так как понимал, что терять такие возможности для заработка и поднятия рейтинга в самом содружестве, с моей стороны, может быть, серьезным упущением, которое допускать даже в мыслях было категорически нежелательно. Однако проводить полноценное исследование в той звездной системе я не стал, так как не видел для этого смысла. Да и ни к чему мне была подобная трата резервов и возможностей. Как ни крути, но в этом случае мне надо будет на достаточно долгий срок задержаться в этой звездной системе. Да, развитие цивилизации там шло медленно. По сути, эта колония уже рухнула в пучину Средневековья. Хотя можно было заметить наличие на пустынных территориях полноценных космодромов, которые постепенно уходили в песок. Возможно, здесь случилась какая-то экологическая катастрофа. В данном случае можно было понять то, что это все закончилось для местных очень плохо. Такое тоже было вполне возможно. Мало ли какие глупости могли попытаться здесь провернуть те же самые представители местной цивилизации. Знаете, на Земле тоже такие разумные, продвигающие технический прогресс, были не без греха. Возьмите хотя бы те самые многоступенчатые ракеты, доставляющие на орбиту планеты различные грузы. Вы знаете о том, какие дыры в озоновом слое Земли образуются после взлета одной такой ракеты? Думаю, что подобное вас вообще никогда не интересовало. Однако такой факт стоит учитывать всегда. Не стоит сбрасывать со счетов то, какой вред подобные эксперименты наносят природе. И рано или поздно природа все равно рассчитается с тем, кто с ней так обращается. Вполне возможно, что и здесь произошло нечто подобное. Именно поэтому не стоит сбрасывать со счетов такие нюансы. Так что вполне возможно, что местная планета, а в частности природа, решила осадить тех, кто пытался диктовать свою волю. Как случившийся факт, можно отметить то, что эти разумные были отброшены фактически в прошлое, и теперь заново начинали развиваться. Зафиксировав все происходящее в этой звездной системе и сбросив поблизости картографический спутник, груз которых я получил, когда подписался на программу картографирования, Кондор двигнулся дальше, так как особого смысла торчать на данной территории банально не было. К тому же я в первую очередь старался учитывать тот факт, что времени у меня не так уж и много. Да, запасы расходников и пищи у меня имеются, те самые, которые могут мне значительно помочь. Но стоит учитывать еще и тот факт, что неизвестность обстановки, как по пути до нужного места, так и там, сама по себе достаточно сильно может повлиять на ситуацию. Попутно не стоило забывать и про наличие у меня на борту больших запасов топлива, которые тоже имели достаточно большое значение. Старательно отслеживая все происходящее, Кондор двигался дальше, стараясь не пропустить мимо себя внимания каких-либо существ. В данном случае я имею в виду кого угодно. А спустя всего две промежуточные звездные системы, мы наткнулись еще на один весьма необычный сюрприз. Это был астероид Улеархов. Довольно крупный, надо сказать. Вот только сам по себе этот корабль выглядел весьма подозрительно. Начнем с того, что этот 7-километровый астероид просто болтался на орбите одной из ближайших планет. По сути, сама по себе эта планета не была в чем-то примечательной. Обычный камень, без наличия какой-либо достаточно удобоваримой атмосферы. Но, как уже было известно, даже в такой ситуации можно было бы добывать ресурсы, которые они сбрасывать со счетов не собирались. Однако сам по себе этот странный астероид Улей Болтался на своей стационарной позиции, даже не пытаясь проявлять активность, что было весьма странно. Естественно, что для меня подобное было настолько непривычно, что я все-таки решил попытаться выяснить подробности происходящего. Сначала вокруг этого астероида Улья прошлись мои скаты-разведчики, и они тоже не зафиксировали там никакой активности, что уже само по себе было весьма необычным. Конечно, можно понять, что останавливаться на подобном исследовании я не собирался, тем более, что я знал главное. На борту этих кораблей может иметься запас антиматерии. Само по себе это антивещество было невероятно ценным, и стоило оно очень дорого. К тому же обладало невероятно огромной разрушительной силой. Конечно, кто-то тут же предложит мне попытаться стрелять контейнером с таким антивеществом через мои ускорители. Вообще-то о подобном я и сам тоже подумал. Но при всем этом постарался не забыть еще и о том, что сам по себе подобный контейнер для антиматерии представляет целую систему из электромагнитных устройств, которые держат магнитными полями крупицу антивещества, не давая им возможности сприкоснуться к чему-либо материальному, так как в данном случае сразу будет запущен процесс полной аннигиляции. Конечно, при попадании в какое-нибудь препятствие или чужой корабль антиматерия тут же вступит в реакцию, так как сдерживающее ее электромагнитное устройство будет разрушено. Однако я еще не проверял того, как такие устройства могут реагировать на попытку простейшего выстрела из ускорителей, Поэтому мне было бы предпочтительно так не рисковать. Но сам факт того, что у меня появилась возможность получить нечто подобное, говорил о многом. К тому же я не забывал о том, что жуки использовали биотехнологии. Как результат, я хотел понять, то как они это делают. Как генерируют магнитные поля, не позволяющие антиматерии наносить им хоть какой-то вред. Это было достаточно интересно. Поэтому я постарался сначала осмотреться вокруг, пытаясь найти хоть какие-то следы присутствия активных архов. Не обнаружив ничего подобного, так уже быть, я все же разрешил высадку штурмовой группы на борт этого астероида Улья. Тем более, что сам по себе этот астероид Улья не был похож на какой-то там рейдер. Было в нем что-то необычное. Поэтому я предпочитал определиться. Добавьте сюда еще и тот факт, что отсутствие активных систем защиты на борту этого тяжелого корабля «Жуков» уже заставляло насторожиться. Пройдясь фактически по всему этому кораблю, на что было потрачено трое суток, мои бойцы так и не обнаружили активного сопротивления, а вот различных коконов «Жуков» здесь вполне хватало. Скорее всего, по какой-то причине эти существа были вынуждены, так сказать, перейти в... Режим сохранения впали в своеобразную спячку, что само по себе было весьма необычным подходом к решению проблемы. Стараясь по возможности изучить все коконы, с которыми мы тут столкнулись, я обнаружил среди этого весьма необычного груза даже тех самых гвардейцев, с которыми уже как-то сталкивался. Они все спали. «Что же здесь произошло?» Не зная этого, было бы сложно понять, то, стоит ли рассматривать такой вариант борьбы с жуками. Поэтому я принялся за тщательное изучение всего того, что мог здесь обнаружить. И в первую очередь я искал то, что мне было интересно. Например, запасы пищи. Ну, должен же я понять то, что с ними произошло. Обнаружив довольно крупные залы, где все буквально было выскоблено до голого камня и не было ничего живого, Зато валялись различные ошметки хитина, что имело отношение к происходящему на борту этого корабля «Жуков» и явному отсутствию пропитания. Я понял, что у них были полностью уничтожены запасы пищи. Как это произошло, мне все равно было неясно. Но я постарался взять все возможное, что только было найдено, чтобы в конце концов попытаться продать на территорию содружества. Обнаружил я также и малые корабли «Жуков», их «Москиты». Набрал несколько штук каждого вида, чтобы иметь возможность торговаться. Также «Жуков» пособирал в качестве трофеев. А что? В данном случае я имею возможность поправить свои финансовые дела за счет подобной торговли. Я еще не забыл о том, как старательно ученые выкупали тот самый легкий рейдер, который имелся в моем распоряжении. Поэтому я понимал, что не стоит сбрасывать его со счетов, как бы это глупо ни звучало, так что в качестве трофеев мне достались также и живые жуки. Но сначала мне пришлось сделать своеобразные модули, похожие на те, где они впали в спячку. Мне еще не хватало, чтобы эти твари вышли из спячки и атаковали мой собственный экипаж. Поэтому я постарался сделать все так, чтобы у них не было ни единой возможности совершить подобное поползновение. Хотят они этого или нет, для меня не суть важно. Важнее другое. Именно то, что этим разумным существом, а называть архов животными, я не собирался, так как назвать так существ, которые сумели заставить несколько крупных государств в космосе поступиться своими территориями, просто огромная глупость. Я понимаю, что некоторые ученые старательно пытаются возвыситься, рассказывая о том, что сами по себе архи особой ценности из себя не представляют. Вот только основная проблема заключается именно в том, что какими бы глупыми, по их мнению, архи бы ни были, но до сих пор все Содружество опасалось миграции их роя. Я прекрасно помню из баз знаний, которые получил как исследователь, что во время Первой войны с архами... Жуки столкнулись с двумя мигрирующими группами. Всего два каких-то заштатных роя архов сумели заставить достаточно большое количество разумных очень сильно попотеть, чтобы их хотя бы отбросить обратно. Что тут можно говорить, если начнется повальная миграция этого странного народа? Глупо это себе даже представлять. Потому что в данном случае они своим многочисленным флотом банально раздавит своих противников. И это факт, от которого никуда не денешься. «Ну, наконец-то!» — обрадовался я, когда мои поисковые группы все-таки обнаружили на борту астероиды Улья, хранилище с антиматерией. Как ни странно, но этого антивещества у них на борту было вполне достаточно. Почему же они не попытались отправиться куда-то, где есть возможность найти для себя пищу? И что вообще у них произошло? Пара жуков, которые напоминали довольно крупный мозг, также находившиеся в спячке, отправились в мое хранилище. Пусть спят и дальше. Кормить мне их все равно было нечем. А вот ученые в содружестве пусть и разбираются с тем, что случилось. А вот с антивеществом мне пришлось повозиться, прежде чем я решился забрать его с борта корабля жуков. И все только из-за того, что я опасался главного. Проблем. Тех самых проблем, которые могут возникнуть, если я попытаюсь подобное вещество забрать. Самым странным было то, что, как оказалось, жуки решали этот вопрос достаточно просто. Они использовали природные магниты, создавая плотное магнитное поле внутри этого помещения. Поэтому антивещество было для них безопасностью. Хотя одно повреждение этого помещения могло весьма неприятно удивить того, кто попытается повредить хоть одну стену. Я не знаю того, как они вообще делали такие расчеты, но математическую модель для строительства такого помещения мой инженер выстраивал целую неделю. И в конце концов сделал. Так что я решил попытаться повторить опыт Жуку. К тому же учтите главный фактор – Такое помещение не требует ни капли энергии. И как результат, находясь в том же самом измененном пространстве, это помещение вряд ли подвергнется разрушению. А разве что если будет полностью уничтожена плита, которая имеет отношение к измененному пространству. Я же этот фактор учитывал. И поэтому постарался сделать все возможное, чтобы мой так называемый склад, в который я запихнул всю эту антиматерию, Не имел каких-либо проблем. Попутно инженер по моему приказу рассчитал эту самую капсулу, с помощью которой я смогу запускать антиматерию в сторону противника. Все это было необходимо рассчитать до мелочей. Я не собирался подобное вещество использовать глупо и просто так, так как антиматерия имела стратегическую ценность даже в Содружестве. Там подобное вещество стоило очень дорого. По сути, только на этом складе антиматерии я мог заработать не менее полумиллиарда кредитов. Но часть такого запаса антивещества я все равно себе оставлю, так как понимаю, что купить его где-то со стороны будет в принципе невозможно. А использовать его мне, возможно, придется. В общей сложности провозился я с этим астероидом ульем почти целый месяц. «Ну а что вы хотите?» «Я исследователь или кто?» У меня есть возможность проводить подобные исследования на территории неизвестных регионов? Есть. Я заранее за это заплатил деньги, и достаточно большие деньги, скажу я вам. Поэтому у меня была возможность действовать подобным образом. А при возвращении на территорию Содружества информация про астероид Улей, которую я здесь изучил, будет стоить достаточно дорого. К тому же у меня есть полноценные образцы для продажи. И их сбрасывать со счетов тоже не стоит. Когда же изучение астероида Улии было закончено? Я приказал Кондору рассчитать траекторию полета этого камня и при помощи собственного корабля, как следует его разогнав, толкнул его в сторону ближайшего светила. Тратить ту же антиматерию на его уничтожение я не собирался, а вот заставить его сгореть в короне ближайшей звезды — это дело нужное». Ведь я, по сути, не всех жуков там смог найти. Хотя при помощи специально посланных на борт этого необычного корабля дроидов-диагностов и постарался создать трехмерную модель астероида Улья. Ну а что вы хотите? В Содружестве таких данных особо не имеется. В основном имеется только предположения. Так как корабли подобного класса в руки представителей Содружества попадали только в разбитом виде. Конечно, кто-нибудь тут же попытался бы предложить мне постараться сохранить подобный объект, чтобы передать его научной диаспоре Содружества. Это, конечно, можно было бы попытаться сделать, но, по сути, нежелательно. Хотя бы по той причине, что мне еще неизвестно главное, кто первым доберется до него. А я изучил, что мог. Даже сделал все возможные анализы на борту этого корабля, и выяснил материалы, из которых делались внутренние покрытия, а также и материал самого астероида Улья. Или вы думали, что эти жуки берут все подряд каменюки, делая из них подобные кораблики? Если вы предполагали что-то подобное, то это серьезный просчет с вашей стороны, хотя бы по той простой причине, что это было не так. Жуки делали такие астероиды-ульи из астероидов, в которых имелось одно интересное вещество – минерал, который в Содружестве не считался особо ценным – феррит. Уплотняя и перерабатывая его каким-то неизвестным образом, жуки создавали эти самые коридоры, а также необходимую защиту для них самих и помещение корабля. Все это стоило достаточно больших средств. Поэтому сбрасывать со щитов подобное я бы не стал. Это было очень важное открытие. Хотелось бы знать, что будут делать жуки, если им предоставить подобный минерал уже в очищенном виде. Не в виде астероида, к примеру, а в виде того самого переработанного порошка руды. Чистой руды, очищенной до концентрированной смеси. Ведь материал, который покрывал внутреннее помещение астероида Улья, Действительно, превосходил по своей прочности минимум пару раз все то, с чем только можно было бы столкнуться на территории Содружества. Уже только поэтому следовало бы задуматься. Я обнаружил среди жуков также еще и несколько довольно крупных особей, вроде гигантских гусениц, таких мастодонтов довольно крупного размера. Ну, а когда я попытался выяснить, где такая тварь вообще может ползать, то выяснил, что она, в принципе, перемещаться не может. А все только из-за того, что это существо располагалось на одном месте, где и выросла. Но что это за монстр? Пытаясь просканировать то самое помещение, где находились эти довольно крупные жуки, я выяснил, что к этим архам была буквально протоптана дорога. Более того, от них тоже она была протоптана. Причем, как ни странно, именно множеством слоев того самого материала, словно кто-то выгребал от них это вещество, которое впоследствии жуки старательно выкладывали вдоль по коридору. Тщательно просканировав и постаравшись изучить все эти слои металла, мне удалось выяснить, что их банально размазали по поверхности. О чем это говорит? А говорит это как раз таки о том, что архи при помощи этих огромных жуков Каким-то образом перерабатывали добытый феррит. После чего брали массу, которую выдавали на гора эти живые фабрики, и размазывали ее по поверхности коридоров, стараясь хотя бы таким образом усилить их территорию и защиту. Кстати, этот материал, который они получали, был весьма необычным. Он практически полностью гасил вредное излучение что, видимо, и позволяло жукам обходиться без полноценной системы жизнеобеспечения. Вполне может быть, я этого точно не знал, поэтому наверняка ответить на такие вопросы банально не смогу. Но изучать подобное придется. Именно поэтому пришлось ободрать со стены одного из коридоров этого астероида Улья несколько бронеплит. Думаю, что в содружестве будет кому заняться их изучением. Закончив возиться с этим астероидом Улием, я приказал моим москитам-разведчикам просканировать планету, возле которой эти жуки бросили свой корабль. Однако там не было никакой жизни. Может быть, где-то в глубинах камня и остались жуки, если все же и высадились туда. На всякий случай я оставил возле этой планеты тот самый маяк, спутник для картографирования, заодно и собрав все возможные данные про эту территорию. После чего Кондор направился дальше. Нас ждали дальнейшие исследования, которые я сбрасывать со счетов не собирался. Тем более, что любая информация про звездные системы в неизведанных регионах стоила достаточно крупных денег, и забывать об этом не стоит никому. Проходя через промежуточные звездные системы, я старался и там собирать всю возможную информацию чтобы прикрыть, как говорится, свои собственные действия на этих территориях. А что тут скажешь? Я должен был проводить картографирование и исследование. И тут ничего не попишешь. И вот, пожалуйста, в очередной звездной системе, куда мы сунулись, буквально в одном прыжке от нужного нам места, наткнулись на два астероида Улья, которые были достаточно активны. Конечно, Кондор вышел дальше от точки выхода из гиперпространства, что дало шанс нам успеть активировать защиту. Вот только первый астероид Улев находился достаточно близко к точке выхода и, видимо, набирал разгон для прыжка, и поэтому практически сразу начал маневр против меня. Что такое не везет и как с ним бороться? По-другому назвать эту ситуацию я, в принципе, не мог. Полностью активизировав все системы обороны, мой корабль принял бой, ведь со стероида Улья на нас уже двигалась волна москитов. Видимо, немного недооценив размера моего корабля, архи не придумали ничего другого, как двинуть нашу сторону пять десятков москитов, уже заранее зная о том, чем могут быть опасны эти кораблики, похожие на семечки, я постарался атаковать их в первую очередь и на максимальной дистанции». Вышедшие на перехват мои москиты-охотники были вооружены легкими ракетами конфедерации, по 4 штуки в каждом блоке. А таких блоков каждый из них нес не меньше двух. Как результат, десятка моих москитов хватило для того, чтобы уничтожить довольно крупную группировку москитов-жуков, идущие на кондор единым строем, после чего жуки учли этот неприятный опыт и теперь в мою сторону двигалась достаточно крупная волна, минимум в три сотни москитов. Пришлось задействовать достаточно много блоков пусковых установок, вроде тех самых легких противомоскитных ракет Конфедерации «Деус». Надо сказать, что даже четвертое поколение этих своеобразных снарядов довольно неплохо справлялось с москитами «Жуков». Бойня была знатная. Волна пламени захлестнула зону, где эти небольшие снаряды столкнулись с москитами-семечками, активно маневрирующими и пытавшимися уклониться от столкновения с ними. Когда пламя опало, я увидел, что результат был налицо. Некоторые ракеты, которые разрывались поблизости от двух-трех подобных москитов, повреждали их, и, как факт, из трех сотен москитов подобной группы осталось всего два десятка которых добила уже система обороны Кондора в виде этих самых пульсаров. Капитан, астероид Ули, обозначенный как первая цель, входит в зону поражения главного калибра. В данном случае искусственный интеллект Кондора имел в виду именно тот самый ускоритель, который мог стрелять снарядами. А таких установок у меня было две, и именно поэтому я не стал церемониться, а приказал открыть огонь. Открытый огонь на поражение сразу же показал свою эффективность. Два крупнокалиберных снаряда арварских орудий, посланных через эти самые ускорители, врезались в астероид Тулей, разорвались яркими вспышками и довольно неприятно удивили противника. Судя по всему, жуки просто не знали того, чего ожидать от подобного противника, и поэтому пытались сейчас захватить мой корабль с минимальными повреждениями. Ну, а как иначе понимать тот факт, что они не бросили на меня сразу же всех имеющихся у них москитов? Ускорители успели сделать по два выстрела, прежде чем в дело вступили те самые тоннельные пулеметы Гатлинга, принявшиеся засыпать астероидули более мелкими, но от этого не менее разрушительными снарядами. Сейчас меня в первую очередь беспокоил тот факт, что второй астероид Улей, который был обнаружен сенсорами Кондора, тоже решительно двигался в сторону нашего корабля. И в ближайшее время он также вмешается в это противостояние. Я бы хотел подобного избежать. Только получится ли мне извернуться подобным образом? Я такого сказать не могу. Поэтому мне предпочтительно было бы поспешить разделаться с этим врагом раньше, чем тот астероид Улей выйдет на дистанцию введения эффективного огня. После промежуточных тоннельных пулеметов, как я называл эти орудия, в дело вступили и плазменные пушки, что для потенциального противника оказалось весьма неприятным сюрпризом. Видимо, эти разумные вообще не ожидали такого столкновения интересов, потому что их астероид Улей попытался ускориться, чтобы как можно быстрее выйти на дистанцию эффективного ведения огня. Только уже было поздно. И этот пятикилометровый гигант медленно начал разваливаться, а потом вообще исчез в яркой вспышке аннигиляции. А все только из-за того, что имея перед глазами потенциальную трехмерную проекцию подобного же корабля, я определил ту самую точку, куда надо было бы бить, чтобы его постараться уничтожить. Да, я мог сделать это только примерно, плюс-минус две сотни метров. Но для пятикилометрового корабля это не особо значимая цифра. Добавьте сюда еще тот факт, что камень есть камень. Повреждение камня ведет к разрушению его структуры. По нему идут достаточно многочисленные трещины. С учетом факта того, что в данном случае нарушится магнитное поле в хранилище антиматерии, Можно понять, что такому кораблю долго жить не получится, что и произошло прямо на моих глазах. К тому же часть малых кораблей и москитов, пытавшихся в тот момент стартовать с этого астероида Улья, были буквально слизаны огненным цветком, распустившимся на месте этого корабля жуков. Все девчонки, которые в этот момент присутствовали на мостике Кондора, радостно закричали «А вот мне было не до радости». Начнем с того факта, что второй корабль «Жуков» начал немного замедляться. Словно он понял то, насколько я могу быть для него опасен. К тому же этот корабль сразу начал формировать между «Кондором» и собой своеобразную прослойку в виде собственных москитов. Этакий щит, который должен будет перехватывать снаряды, выпускаемые с борта «Кондора». Дополнительно ко всему прочему, я хотел бы добавить сюда еще и тот факт, что сам по себе этот корабль был 9 километров в диаметре, и, по сути, этот корабль мог нести на своем борту около полутора, а то и две тысячи москитов. Сколько точно, никто не знает. Все зависело от фантазии капитана этого корабля, насколько я понял. Так что заранее стоило предугадать тот факт, что этот второй корабль «Архов» будет противником гораздо более опасным, чем тот, с которым я уже столкнулся. «Учитывая тот факт, что мы все равно рано или поздно столкнемся, я приказал инженеру при помощи ремонтных дроидов все же попытаться подготовить тот самый бокс для антиматерии, который мы можем попробовать запустить через ускоритель. Пользуясь тем, что снаряд будет разгоняться мягко, у нас будет возможность не понести особого ущерба от его запуска. А вот что будет потом, это уже дело третье». К тому же я приказал запустить несколько арварских снарядов в сторону корабля противника. Сумеет уклониться? Молодец. А нет, так эти снаряды по инерции все равно до него долетят. И хоть какой-то вред, но все же нанесут. Дополнительно ко всему прочему, я решил попытаться расстреливать москитов противника своеобразными шрафнельными снарядами, которые должны были при приближении к этой волне засеять все ближайшее пространство металлическими шариками, которые разлетаются на огромной скорости, и имеют возможность, если не уничтожить, то хотя бы повредить достаточно большое количество москитов. Так что в данном случае у меня была пара замыслов, которые я намеревался попробовать использовать против врага. И про те самые торпеды конфедерации, в которых боевую часть можно было заменить тем самым контейнером, С тоже не стоило бы забывать. Думаю, что при попытке расстрелять такой контейнер, летящий в виде торпеды, у москитов противника будет весьма неприятное ощущение, когда вместо небольшого взрыва полыхнет пламя, которое захлестнет достаточно большой объем ближайшей территории. Все это было рассчитано на то, чтобы э -э, как-то нанести урон москитам архов, с которыми я столкнулся. Неужели эти твари начали новую миграцию? Хотя, кто на самом деле может точно знать, где они должны находиться? По сути, четкой границы Анклава арха просто нет. И сейчас даже глупо предполагать, что они будут пытаться соответствовать чему-то подобному. Так что, исходя из всего этого, можно было понять, что подобное столкновение было вполне ожидаемым. И сейчас мне надо было разрабатывать тактику ведения боя с учетом измененного поведения жуков, которые умирать бесцельно явно не собирались. Сейчас они старательно собирали между нашими кораблями, ближе к своему астероиду Улья, наверное, самую массированную группировку москитов, которых я вообще видел за последнее время. По сути, на тактическом экране уже было одно довольно крупное красное пятно. Хотя сенсорные комплексы, сейчас старательно отслеживающие противника, не только с борта «Кондора», но и с двух корветов, специально разошедшихся в разные стороны для более четкого позиционирования цели, давали понять, что там собралось почти с тысячу москитов разного размера. Большинство, конечно, имели отношение к обычным истребителям «Жуков», но были и более крупные цели — Судя по всему, противник сейчас намеревался собрать всю эту группу в единый кулак, а потом двинуть ее вперед. Прикрывшись такой атакующей группой, архи могли начать активно действовать, всего лишь двинув эту группировку на меня, не давая возможности как следует прицелиться в противника. Вот только они не учитывали того, что в данном случае моя система позиционирования рассчитанное на наведение по нескольким плоскостям, может сыграть против этих разумных очень плохую шутку. В первую очередь по той причине, что в сложившемся положении они, может, и попытаются прикрыться, но пользы от этого нет никакой, так что у меня была возможность видеть ту самую цель, которую они надеялись от меня скрыть. Я же в данном случае старательно выбирал момент для тотального удара.